27. Аскет. Что делает человек, отрекающийся от всех благ? Он стремится достичь иных высот. Он хочет умчаться в новый мир, взлететь выше всех, дальше всех, оторваться от всех тех, кто принимает жизнь целиком и полностью, от жизни утверждающих людей. И он отбрасывает все, что может помешать его полету. Пусть даже что-то и было для него особо значимо, особо важно — Он жертвует всем этим во имя страстного желания подняться ввысь. Жертвенности стремления отринуть все лишнее — вот что, собственно, видят окружающие, и в соответствии с этим называют его аскетом. Таковым и предстает он перед нами. Складки грубой одежды, глубоко надвинутый капюшон скрывают его от наших глаз, подобно тому, как скрывает темная власеница душу скорбящего. Он, несомненно, рад. что производит на нас такое впечатление, ведь он не хочет выставлять на показ своё страстное желание, свою гордость, свое стремление оторваться от нас и взмыть ввысь. Да, он умнее, чем мы думали. И как он предупредителен по отношению к нам, этот жизнелюбивый аскет, ибо таковым он остается даже отрекаясь от всего. 28. Вредные достоинства. Наши сильные стороны оказываются иной раз настолько сильны, что увлекают нас за собою, и мы уже не в состоянии мириться с нашими слабостями, и бремя наших слабостей становится невыносимым для нас, и мы от этого погибаем. И хотя мы предвидим подобный исход, ничего иного нам и не нужно. Мы беспощадно жестоки по отношению к тому в нас самих, что требует бережной защиты. И наше величие оборачивается жестокосердием. За подобные действия мы в конечном счете расплачиваемся жизнью. Но так поступали всегда великие люди во все времена. Обладая исключительными качествами, достоинствами, которые присущи только им, они уничтожают вместе с тем все слабое, робкое, все то, что еще только начинает пробиваться к жизни, все то, что еще только нарождается — И именно оттого они необычайно вредны. Конечно, может случиться и так, что в конце концов вся их деятельность сведется лишь к таким вредным действиям, так как их достоинства будут восприниматься лишь теми, кто, отхлебнув этого слишком крепкого напитка, очертя голову, оставив всякое себелюбие, устремится по неведомым тропам, рискуя сломать себе шею. Двадцать о выдумщиках. Когда во Франции разгорелся спор вокруг аристотелевых единств, одни пытались опровергнуть их, другие же, естественно, защитить, то снова можно было наблюдать обычную картину, которую, впрочем, в таких случаях предпочитают как бы не замечать. Выдумали причины, как будто бы обосновывающие существование этих законов, лишь бы не признаваться самим себе в том, что... Все просто привыкли к господству этих законов и вовсе не намерены от них отказываться. Ни одна господствующая мораль и религия не обходится без этого, и так было всегда. Как только кто-то вознамеривается опровергнуть ту или иную привычку, выяснить ее причины и смысл, тотчас же измышляются тысячи почему и для чего, обосновывающие ее существование. В этом-то и проявляется лживость. консерваторов всех времен. Они большие выдумщики.